Глава 18. Уэнтри-поинт. Стоя в одной длинной ночной сорочке напротив гигантского заваленного одеждой шкафа, я начала понимать тех активисток, что с пеной у рта отстаивали свое право носить брюки. Словами не передать, как бы эта возможность облегчила жизнь всех женщин королевства, избавив их от каждодневного вопроса «что сегодня надеть?». Через полтора часа у меня должна была состояться встреча с Яром, и перед ней еще предстояло заехать в издательство, а я уже 20 минут бегала от шкафа к зеркалу и обратно, не в силах подобрать подходящий наряд. Все летние платья пришлось забраковать. легкая ткань, корсеты, чулочки — в них я выглядела слишком легкомысленно для делового завтрака. А в строгих блузках и темных широких юбках — наоборот. строгой и неприступной, что, впрочем, тоже не совсем отвечало моим целям. Склонить нежелающего склоняться мужчину к партнерству — задача трудная, и подходить к ней надо было со всей серьезностью. В конечном итоге появившаяся в минуту моего отчаяния Астра вытащила на белый свет классическое платье из плотного зеленого бархата, что прекрасно сочеталось с цветом моих глаз, и подходило как для приемов, так и для обсуждения рабочих вопросов. То, что лекарь прописал. Быстро переодевшись, я дождалась, когда горничная закончит убирать мои волосы в барлеанскую косу, захватила заранее подобранные к наряду лежащие на трюмо перчатки и шляпку и бросилась бежать. Весь путь до главного входа я оглядывалась по сторонам, боясь нарваться на родителей. Эта встреча сулила бы мне выговор за нежелание присутствовать на завтраке, где к нам должно было присоединиться королевское семейство Балакских, и даже мои оправдания работы не послужили бы для них веским поводом. Но благо время было раннее, и большинство домочадцев не успело покинуть свои покои. Выйдя за ворота, я успела над забитый под завязку общий экипаж. Без каких-либо проволочек добралась до були Шрю, Взбежала по ступенькам и ворвалась в, как я думала, пустое здание, где нос к носу столкнулась с... «Семила! Мика!» В унисон воскликнули мы и обнялись. «Ты так рано!» «Могу сказать тебе то же самое», — улыбнулась я, развязывая ленту под подбородком и снимая с головы шляпку. «Ты обещала прямо с утра передать Лиа генералу Шанро оставленную у твоего дома записку». «Да-да, я взяла ее с собой», — заверила меня девушка, вытаскивая из кармана юбки сложенный в четверо лист бумаги. Я специально встала пораньше. Думала выкроить время написать статью о вчерашнем происшествии у ворот Королевского замка, а затем уже направиться в казармы. А тут ты. Не хочешь составить мне компанию? Я бы с радостью, вздохнула я, совсем этой радости не ощущая. Но у меня через четверть часа, Должна состояться рабочая встреча. Я и забежала на минутку, чтобы оставить записку мистеру Догеру. Предупредить, что задержусь. Жаль, я всегда теряюсь в обществе неизвестных мужчин. Заикаться начинаю, слова подбирать. Я и сюда, когда устроилась, первые месяцы рот боялась открыть. А клятый Крейн этим пользовался и называл меня «рыбкой». «Кстати...» «А почему бы тебе не взять с собой Крейна?» «Ты, должно быть, шутишь!» Глаза Семилы стали размером с монету в пять ливров. «Нисколько!» — покачала я головой. «Ты можешь быть в опасности!» «Генерал, скорее всего, установит слежку за твоим домом и издательством, и наши коллеги без сомнений озадачатся вопросами, так что лучше заранее их обо всем предупредить». «Но ты тоже получила записку, а значит, не я одна в опасности?» — неуверенно протянула коллега. «Может, на время расследования переедешь ко мне? вдвоем бояться легче». «Создатель, как было бы проще, расскажи я ей вчера правду». «Да, она обиделась бы, возможно, перестала бы со мной разговаривать. Но я не чувствовала бы себя такой бессовестной лгуньей и предательницей». «Я... мне надо будет поговорить с родителями», — замялась я. «Но ты все равно должна дождаться Крейна и все ему рассказать. Он не так плох, как ты о нем думаешь. Вчера, к примеру, сорвался с работы только чтобы вызволить тебя из-под ареста». «Ага, и всю дорогу до дома издевался надо мной и потешался над идеями нашего движения», — буркнула девушка, садясь за свой стол. «Бесчувственный чурбан». «А я думаю, чего у меня уши всю дорогу горели?» «А меня тот Монши вспоминает», — раздался со стороны входа веселый голос Крейна Догера, за чьей спиной маячил смущенно улыбающийся Теммон. Подскочив от неожиданности, Семила пронзила парня убийственным взглядом, громко фыркнула и вернулась к бумагам. «Принесла же нелегкая в такую тарань!» «Поговори с ним!» Наклонившись к ней, одними губами произнесла я и добавила уже вслух. «Если мистер Догерс спросит, передайте, пожалуйста, что я на важной рабочей встрече». Затем сверилась с настенными часами и направилась к выходу. До ресторана у «Энтри Пойнт» путь был недолгим, всего пара кварталов от места моей работы, а потому проделать я его решила пешком. Ясное небо заполонили кружащие над городом драконы из королевской стражи. Мимо по брусчатке катились экипажи с запряженными в них грифонами. А булочные, цветочные салоны и галантерейные лавки открывали свои двери для ранних посетителей. Как же я скучала по такому Оренталу, живому, кипящему энергией и бодростью. Любовь к этому городу текла в моих венах, и даже четыре года разлуки не сделали его чужим. Нужное здание встретило меня двустворчатыми дубовыми дверями с золотыми ручками, что охранял одетый в красную униформу седоусый швейцар. Низко поклонившись, он открыл передо мной дверь и громко произнес заученную фразу «Добро пожаловать в энтри пойнт госпожа!» Ответив ему кивком и теплой улыбкой, Я глубоко вдохнула и прошла вперед. Следующим на моем пути вырос широко улыбающийся митродотель, который, уточнив, заказан ли у меня столик, и, услышав ответ об ожидающий меня принца Яракси Шанро, тут же залебезил пуще прежнего и попросил следовать за ним. Несмотря на раннее время, почти все столики в ресторане были либо уже заняты, либо с табличкой «резерв». Интерьер захватывал дух своим богатством и изяществом. а ароматы изысканных и баснословно дорогих блюд заставляли исходить слюной. До того самого момента, когда я увидела нужный мне столик и стоящего рядом с ним Яра, что с непрошибаемо каменной физиономией, слушал запальчивую речь рыжеволосой девицы.